Глава девятая. «Ну, сударыня, если вы хотите сообщить мне что-то, говорите поскорее. Я не тороплю вас, но время идет, а у меня есть дела и помимо вашего». Обратившись в таких выражениях к миссис Феррари, мистер Трой глянул на часы и стал ожидать, что ему скажет клиентка. «Я насчет письма, в которое было вложено тысяча фунтов». — робко произнесла посетительница. — Мне известно, кто прислал его. Юрист вздрогнул. — Действительно, интересные новости. — пробормотал он. Так кто же это? — Лорд Монбери, сэр. Адвоката нелегко было удивить. Но миссис Феррари это, по-видимому, удалось. Некоторое время мистер Трой глядел на маленькую даму с безмолвным изумлением. — Вздор. Наконец воскликнул он, придя в себя. «Этого не может быть. Тут какая-то ошибка». «Ошибки никакой нет», — возразила безмятежная Эмилия. «Сегодня утром у меня побывали два господина из страховых обществ, чтобы взглянуть на письмо. Они очень удивились, узнав, что в нем было, и тут же рассказали, кто выложил денежки. Доктор его сиятельства сам отправил их по личной просьбе его сиятельства — да — Да-да, спросите сами, если не верите. Они были очень вежливы со мной и очень деликатно спросили, зачем бы это лорд Монбери выкинул такую штуку. Я тотчас же высказала все, что я думаю. Я сказала, что его сиятельство сделало это по доброте душевной. — По доброте душевной? Мистер Трой был совершенно ошарашен. — Да, сэр. Лорд Монбери знал меня, как, впрочем, и все члены его семейства, еще и девочкой. Я ведь училась в школе в его поместье. Если бы он был в силах, он бы защитил моего бедного несчастного мужа. Но он ничего не мог поделать, находясь в руках Миледи и Барона. И тогда он поступил как истинный вельможа. Он обеспечил меня во вдовстве моем». «Очень милое объяснение», — пробормотал мистер Трой. «А что эти двое господ? Они согласились с вами?» «Они спросили, есть ли у меня доказательства о смерти мужа». «А вы что ответили?» «Я ответила, господа, я представлю вам кое-что получше доказательств. Я скажу вам, что я положительно в этом убеждена». «Это, разумеется, удовлетворило их?» «Они так не сказали, сэр. Они только переглянулись и пожелали мне всего доброго». «Ну-с, миссис Феррари, если у вас в запасе нет еще каких-нибудь сногсшибательных новостей, то и я хочу пожелать вам всего доброго. Я приму к сведению ваше известие. Известие воистину потрясающее, но все же никак не доказывающее факт убийства вашего супруга. И тут уж я ничего не могу поделать. — Я доставлю вам доказательства, сэр, если оно так уж само нужно. — произнесла миссис Феррари с большим достоинством. — Я только хочу действовать по закону. Может быть, вы знаете из газет, что леди Монтбери прибыла в Лондон и остановилась в Ньюберийской гостинице? Я намерена навестить ее. — Вот как? «Могу я спросить, для чего?» Миссис Феррари отвечала, понизив голос. «Для того, чтобы поймать ее в ловушку. Я себя не назову, или доложить, что пришла по делу. А потом, так прямо и скажу, миледи, деньги, посланные вдове Феррари, получены. А? И вы вздрогнули, мистер Трой. Не вы почти поразились? Так? Будьте покойны, сэр». Я все прочту на ее преступном лице. Только бы она изменилась, хоть на крошечку. Глаза бы опустила на секундочку, я тут же ее улечу. Но мне хочется знать, дозволяет ли это закон? — Закон-то дозволяет, — ответил мистер Трой серьезно. Дозволит ли ее сиятельство, вот вопрос. И достанет ли у вас мужество, миссис Феррари, чтобы привести в исполнение ваш замечательный план? Мисс Локвуд говорила мне, что вы робкая и невинная особа, и, насколько я могу судить, вы оправдываете эту характеристику. «Если бы вы жили в деревне, а не в Лондоне, сэр, — ответила миссис Феррари, — вы бы знали, что даже овца иногда бросается на собаку, я не говорю, что я женщина смелая, совсем нет, но когда в присутствии этой злодейки я вспомню о моем убитом муже, то, конечно, бояться буду не я. Я иду к ней, сэр. Вы увидите, чем все кончится. Желаю вам всего доброго. С этими словами храбрая маленькая дама плотнее закуталась в свою накидку и вышла из кабинета. Мистер Трой усмехнулся, но смешка его была совсем не иронической. Вот дуреха, подумал он, если хоть половина из того, что говорят о леди Монберри, правда, то миссис Феррари с ее ловушкой может не поздоровиться. Желал бы я знать, к чему все это приведет. Весь обширный опыт юридической практики не помог бы мистеру Трою предсказать того, к чему все это привело на самом деле.